Глава V. Да вожди Центрального исполнительного комитета ведут правильную тактику защиты буржуазии и помещиков. И нет ни малейшего сомнения, что большевики, если бы они дали себя поймать в ловушку конституционных иллюзий, веры в съезд советов и в созыв учредительного собрания, ожидания, съезда советов и тому подобное, нет сомнения, что такие большевики оказались бы жалкими изменниками пролетарскому делу. Они были бы изменниками ему, ибо они предали бы своим поведением немецких революционных рабочих, начавших восстание во флоте. При таких условиях ждать съезда советов и тому подобное есть измена интернационализму. Измена делу международной социалистической революции. Страница 280. Ибо интернационализм состоит не в фразах, не в выражении солидарности, не в резолюциях, а в деле. Большевики были бы изменниками крестьянству, Ибо терпеть подавление крестьянского восстания правительством, которое даже дело народа сравнивает с столыпинцами, значит губить всю революцию, губить её навсегда и бесповоротно. Кричат об анархии и о росте равнодушие масс. Ещё бы массам не быть равнодушными к выборам, если крестьянство доведено до восстания, а так называемая революционная демократия терпиливо сносит военное подавление его. большевики оказались бы изменниками демократии и свободе, ибо снести подавление крестьянского восстания в такой момент, значит, дать подделать выборы в учредительное собрание совершенно так же и еще хуже, грубее, как подделали демократическое совещание и предпарламент. Кризис назрел. Всё будущее русской революции поставлено на карту. Вся честь партии большевиков стоит под вопросом. Всё будущее международной рабочей революции за социализм поставлено на карту. Кризис назрел. 29 сентября 1917 года. До этого места можно напечатать. А продолжение для раздачи членам ЦК, ПК, МК и советов.